Глава 15 В очередное село я завернула по чистой случайности. Соль у меня подходила к концу, да и хлеб уже два дня как закончился. Поскольку без соли в лесу даже самым непривередливым бродягам приходилось туго, а к местным хлебам, отдающим легкой, но очень пикантной горчинкой, я незаметно привыкла, то заехать в деревню все таки стоило. Заодно и новости узнать, про твари пораспрашивать. Не особо, конечно, надеясь на работу, но чем Айт не шутит? Деревня оказалась так себе. Серединка наполовинку. Не самая богатая, не самая бедная. Домов около тридцати с хвостиком, ни роскошных, ни обшарпанных. Все средненько. Однако небольшая площадка в центре имелась, а на ней, как и положено, стоял заманный столб, где висели кусочки пергамента с перечислением доступных способов заработка. Это такая доска объявлений, которая сразу позволяла приезжим определиться с наймом: Кому к кузнецу, кому на сельские работы на период посевной, кому за тварями поохотиться. Очень удобно. И старосту лишний раз тревожить по пустякам не нужно. Кому надо, найдет свою объявку, прочитает, подумает, а там и отправится выяснять подробности. А если не устроит предлагаемое, то спокойно развернется и пойдет пытать счастье дальше. Проехав полупустую деревню насквозь, весна, чай все в поле да в лесу заняты, я беспрепятственно добралась до упомянутого столба. Следом, конечно же, увязалось несколько местных мальчишек, но я не обращала внимания. Пускай глазеют любопытные. Им в таком возрасте все подряд интересно. А профессия охотника кажется самой нужной, благородной, востребованной и романтичной. Пускай переубеждать никого не собираюсь. И доказывать, что грязи в ней, вопреки домыслам, хватает, тоже. Порой вообще на мясника походишь. Когда тварь убьешь, а потом сидишь и гадаешь, какой орган у нее надо вырезать, чтобы поверили, что настоящее. У кого зубы выдерешь с мясом, у кого лапу с когтями отрубишь, а кому-то и в брюхо надо залезть, чтобы вырвать оттуда поджелудочную железу или... Пузырь с желчью, за который некоторые маги могли заплатить немалую денежку. Я-то сама к магам благоразумно не совалась, и к тем же деревням, где Линн присутствие ведьмы, старалась не приближаться. А твари, если и были поблизости, уничтожала просто так, не ставя об этом никого в известность. В этой деревеньке, как уже, наверное, стало ясно, никакой ведьмы не было. То ли померла, то ли вовсе сюда никто не стремился». Впрочем, оно и понятно. Всего дня через два пути начинались владения Эрхаса Дагона, возле которых я уже второй месяц кружила, как ворона над свалкой. Побывала и в Цивине, и в Таране, и в Арине, и даже в соседнюю Иру заглянула, хотя в северные земли заходить пока не планировала. Попутешествовала по восточному Лейну, попутно изучая несложные законы. Краешком захватила даже располагающуюся западнее Виру, Да, вольные земли были богаты на эрхе. Можно полжизни потратить, но так в настоящего Леона не добраться. Потом, конечно, насмотревшись на местные реалии, я вернулась в южный Таран, потому что свои дела на юге еще не закончила. Снова покружила, с каждым днем забираясь все дальше от обжитых мест и выслеживая отбившихся, ненайденных, затаившихся в глуши тварей. Затем подобралась ближе к деревням. Опять уехала поохотилась то там, то тут, чуть ли не во всех ближайших весях засветилась со своим закрытым лицом и красавцем-демоном под седлом. Кое-где меня даже узнавать стали, потому что молва далеко впереди бежит, сообщая всем желающим, что где-то по округе бродит охотник, берущийся даже за сомнительную работу. В общем, прославилась. Но вдогон так и не сунулась. Хватит с меня общения с местным бароном, и не только я, между прочим, так считала. Поэтому неудивительно, что никакие ведьмы не совались в этот неблагоприятный эрх и огибали его далеко стороной, селясь где-нибудь подальше к югу, там, где места поспокойнее, где опасаться за свою шкуру было не надо. На этот раз у заманного столба было на удивление пусто. Ни работяг, ни местных, ни случайных гостей, завернувших в стоящий у ворот трактир, чтобы пропустить кружечку Эля, Один старый дед сидел возле колодца и щурил под слеповатые глаза, глядя на то, как постепенно проходит мимо него жизнь. Я подъехала ближе и, не слезая с седла, быстро пробежалась по объявкам. Так, ничего интересного. разнорабочие в поля, подмастерье кожевенника, помощник кузнеца, в ближайший городок, расположенный всего в дне пути на север, набирали людей в городскую стражу, причем давно уже набирали». Объявка и промокнуть и пообтрепаться успела. Что они там жрут своих стражников, или текучка слишком большая. Наверное, не платят ни черта, вот и ищут до сих пор. Но мне это совсем не интересно. А больше ничего стоящего не обнаружилось. Короче, опять облом. Я выпрямилась и развернула шее к выходу. Господин ищет работу! Вдруг проскрипел от колодца дед. Да. Дружно обернулись мыслином, внимательно глянув на старика. «Господин Рейзер?» — задал он набившую же оскомину вопрос. «Нет, вольный охотник». «А, тогда зря приехал. Твою работу уже взяли». Я неприятно удивилась. «Кто же это и когда?» «Отряд хасов вчера поутру приехал» староста два дня тому письмо в город отослал насчет появившейся твари вот они и прибыли а как о цене сговорились так и уехали еще до вечера и заказ твой заодно с собой забрали я озадаченно нахмурилась королевские хасы да еще целым отрядом точно закивал дедок по стариковски щурясь на ярком солнышке Человек восемь сюда явилось, железками увешанные, как квек по осени, ягодами. А как про тварь узнали и местных всех пораспросили, тут же и умчались, на север куда-то. Я нахмурилась еще больше. Странно, если уж староста вызвал хасов, королевских разведчиков, местную элиту и первых спецов в отношении тварей, С которыми соперничали все рыцари ордена карающие длани и, конечно же, крепко сбитые отряды рейзеров, то дело должно быть серьезным. Просто так ни один управляющий не потревожит хасов, да еще целый отряд А они, в свою очередь, без причины не появятся. Сперва заедут проверить, разузнать, выяснят все толком, чтобы не получился ложный вызов. Если надо, маги потом остальному отряду свистнут, а у них, как утверждалась, в каждом отряде приличный маг имелся, и остальные быстро соберутся в рейд. Но раз уж сразу толпой приехали и не задержались в деревне, то тварь должна быть опасной. И о ней они должны были знать заранее, еще до того, как здешний староста прислал сигнал о нападении. «Говорят, уже с две дюжины дней тварь по лесам орудует» как прочитал мои мысли старик, народу кучу сожрала. Из гильдии за ней сперва пару рейзеров прислали, дней шесть тому, но они не вернулись, и вот тогда уже забили тревогу. Я понимающе прикрыла веки. Да, в этом отношении дела были тут поставлены строго, Если Рейзер не возвращался в оговоренный срок или не присылал весточку, что, дескать, жив и просто задерживается. На второй день после срока Эрдал местного отделения гильдии, ну, командир по-нашему, отправлял на поиски кого-то еще и местных оповещал. Всем, кто шел мимо, наказ давал, чтобы проверили, в чем дело. И святошим весточку слали, чтобы были, если чего, наготове, поскольку в округе, возможно, появилась крупная тварь. За последнее время я многому научилась и хорошо понимала, что такая суета была более чем оправдана. У некоторых тварей очень короткий цикл размножения. Всего пара-тройка недель. Упустишь такую и получишь потом полноценное гнездо. А с ними бороться гораздо труднее, чем с отдельной тварью. И мороки с одиночкой всяко меньше, чем с народившейся и голодной стаей. Поэтому, когда пропали без вести сразу два рейзера, Эрдал верно забил в набат. Это значило, что тварь не только опасна, но и, возможно, уже успела свить себе гнездо. Поэтому не зря сюда сразу прислали хасов. Восемь человек опытнейших рубак — это, надо вам сказать, сила. Причем рубак, не первый год имеющих дело исключительно с порождениями мрака и отлично знающих, с какого конца браться за меч. Я быстро прикинула, что да как, а потом тронула прислушивающегося демона пятками. — «В какую, говоришь, сторону они уехали?» «На север, господин. Тут дорога-то одна, не ошибешься. «А рейзеры ваши где пропали?» «Возле больших болот». «Это где?» — уточнила я, уже развернувшись к выходу. Старик махнул рукой. «Там, где раньше мельница старая стояла, только на полдня пути раньше. Еще реку увидишь, мелкая и тиной поросла». А если по руслу подняться, то в болото как раз и упрешься, и тянутся они. Ой, как далеко. Я кивнула, и Илин, не дожидаясь команды, сорвался с места, до смерти перепугав вышедшую на улицу бабку с ведрами. Нам вслед понеслись возмущенные вопли и какие-то угрозы, но я даже оборачиваться не стала. Пусть вопит себе, пусть надрывается, а мне бы хасов успеть нагнать и, если получится, перехватить ту тварь прямо у них перед носом. Старик проводил исчезающего вдали шеи внимательным взором, сплюнул с губ медленно оседающую пыль, покачал головой, когда напуганная быстрым всадником бабка визгливым голосом побежала жаловаться старости. А потом услышал от подбежавшего мальчика жадное «А куда они поехали, деда?» Погладил его по вихрастой макушке и, прижав к себе, тихо вздохнул. На смерть они поехали, мальчик, как не печально, но только на смерть. Мы мчались по дороге, как угорелые, придерживаясь северного направления и пытаясь не пропустить указанную стариком мельницу. Времени было около полудня. Хасы ушли из деревни вчера к вечеру, значит, только-только должны были напасть на след твари, добраться до болот. Дед же сказал еще полдня пути. «Завчера они бы точно не успели, да и рисковать бы понапрасну не стали. И значит, именно в эту ночь что-то должно было решиться. Я не сомневалась, что хасы, будучи опытными воинами, на рожон не полезут. Сперва все изучат, потратят этот день на изучение местности, попытаются выследить твари и отыскать гнездо, если и имеется. И это значит, что какое-то время у меня есть». А если они еще не успели ее найти, то имелся неплохой шанс успеть первыми. Прямо на ходу, отбросив всякую осторожность, я потянулась к знаку, доверяясь второму зрению. И пока Лин черной стрелой несся по проселочной дороге, пугая встречных птиц, мысленно обшаривала окрестности в поисках знакомого темного пятна, которое показало бы нам правильное направление. Сейчас у меня получалось гораздо лучше искать тварей с таким хитроумным радаром, как войти в нужное состояние, чтобы обшарить все ближайшие поляны на предмет подозрительного шевеления. Но пока впереди было пусто. Завидев далекую речку, Лин самостоятельно свернул и, лихо перемахнув на другой берег, понёсся дальше. «Так, попробуем взять больший радиус с прицелом на северный сектор. Юг, восток и запад мне пока без надобности, хотя нет, северо-восток тоже имеет смысл посмотреть». Вдруг тварь только охотилась на севере, а гнездо спрятала совсем в ином месте. Мне уже не раз доводилось убеждаться, твари, особенно крупные и старые, были хоть и лишены привычного в моем понимании разума, однако патологическим идиотизмом не страдали. И гнезда свои прятали умело, ловко прикрывая их дернам, опавшими листьями, поваленными корягами. Одна знакомая Рирза вообще додумалась забраться в дупло. Так что не стоит думать, что твари дуры. Скорее, они просто бездумно жестоки и подчиняются лишь одному богу — голоду. Так что не зря гильдия сюда хасов отправила. Ой, не зря. Я снова сверилась с ощущениями и, не найдя на севере темных пятен, сдвинула зрение еще дальше, едва успевая следить за тем, как Шейри перепрыгивает через овраги, буераки и упавшие стволы. Ему-то, в отличие от обычных коней, дорога была не нужна. Демон мог стелиться черной тенью хоть по воде, хоть по топе, а хоть по каменистой насыпи. Его копыта не нуждались в подковах. Его ноги почти не знали усталости. Он мог при желании отрастить даже когти, с помощью которых легко поднимался хоть на отвесную гору, но пока держался вблизи от петляющей дороги хотя бы до тех пор, пока я не дам четкое направление, по которому он потом полетит напрямик, минуя перелески, чищобы, опушки и все что угодно, лишь бы быстрее домчаться до цели. До мельницы мы добрались оборота за два, ну, плюс-минус пару минут. Ненадолго задержались, чтобы убедиться, что тварью тут не пахнет, а потом снова сорвались с места». На этот раз, держась русло, указанное стариком реки, отчаянно петляющей, как и оставленная по левую руку дорога. Теперь дело пошло гораздо быстрее. Шерри, угадывая каждый поворот вертлявой речки, несся напрямик, презрев все условности и законы гравитации. Даже у меня, привыкшее к его манере передвигаться, порой невольно замирало сердце, когда он сходу перемахивал какое-нибудь зерцо, распластавшись в безумно длинном прыжке для которого обычного коня пришлось бы отпаивать болотником две недели. Алин брал любое препятствие ходу. Его не смущала ни глубина, ни чавкающая под копытами грязь, ни высота холмов, вообще ничего. Потому что за последний месяц мой персональный демон так сжился со своим новым телом, что уже даже не заикался о возвращении в облик кота. Думаю, ему понравилось чувствовать себя большим и сильным. А еще подпитываться прямо во время бега от того самого места, на котором я твердо сидела и о котором приличные девушки не говорят вслух. Со временем я даже полюбила эту бешенную скачку. Когда ветер в лицо, конская грива трепещет, как знамя. Когда земля под копытами буквально летит и каждую минуту кажется, что вот-вот ты во что-нибудь врежешься. Потому что на самом деле это незабываемое чувство острое, восхитительное, настоящий драйв. И единожды его почувствовав, потом очень трудно отказаться от соблазна повторить еще разок. Увлекшись погоней и поиском твари, я не сразу сообразила, почему Шерри вдруг начал замедляться, а вскоре и вовсе перешел на обычный галоп. В его исполнении на ленивый прогулочный шаг, который после сумасшедшего полета казался совсем медленным и от которого я вдруг ощутила себя как владелица ущербного запорожца, рядом с пронесшимся мимо Мерседесом последней модели. Остановившись на первом попавшемся пригорке, Шерри выжидательно замер, шумно дышая и внимательно оглядывая раскинувшееся внизу старое поле, на котором уже года три, наверное, никто и ничего не сеял. Ждали, видимо, когда отдохнет для новых посевов и опять созреет под пашней. Деревня тоже была где-то недалеко, но отсюда не видно. Скрыто за соседним холмом. Только и того, что от тракта... Вон он виднеется. Есть хорошо заметный поворот. «Лин, ты чего?» Удивилась я, когда поняла, что дальше мы, похоже, не собираемся. «Чего встал? Бензин кончился?» «Впереди люди!» Демон выразительно покосился на меня желтым глазом. Я спохватилась и, мысленно чертыхнувшись, тут же вспомнила, что живу не в сибирской глуши, где людей днем с огнем не сыщешь, а давно уже в вольницу забралась, в которой народу много больше, чем на далекой окраине, и где каждые полоборота натыкаешься на бредущую по тракту телегу. Привстав в стременах, я быстро осмотрелась и увидела, что Лин совершенно прав. По дороге, примерно в полукилометре от нас, как раз в сторону невидимой отсюда деревушки, неторопливо брело шестеро лошадей с тремя устало покачивающимися в седлах всадниками. Путники, наверное. Или еще кто. Но беспечные. Я неодобрительно глянула на темнеющее небо, на котором оборота через три не останется ни единого светлого промежутка, и покачала головой. Они торопятся, всадники, домой. То ли не боятся слухов, то ли не знают о твари, а то ли в себе уверены, вот и не спешат уйти с дороги до темноты. До деревни-то им еще пару часов топать, но в таком темпе они, пожалуй, лишь к ночи доберутся. Лин нетерпеливо помялся и отступил на всякий случай в тень. — Пусть проедут, — пояснил он, когда я вопросительно посмотрела. — Мы времени немного потеряем, а я потом все равно нагоню. — Устал? — заботливо спросила я, слезая с седла. — Есть хочешь? — Не особо. — Все равно перекуси, да и отдохнуть не мешает. Кто его знает, что там за тварь такая? Вдруг вторая Рирза." Шерри пожал плечами и промолчал. А я с готовностью улеглась под первым попавшимся деревом и похлопала по траве рядом с собой. — Ложись. Подождем действительно, пока проедут. Их отсюда хорошо видать. Как скроются, так и побежим. «Пообщаться с ними не хочешь?» «А зачем?» «Ну, про тварь, может, чего слышали». «Если бы слышали, то шли бы шустрее». Резонно заметила я, доставая кусок хлеба и нарезая сыр. «А эти либо не знают, либо знают, но ничего не боятся. Соответственные или дураки, или суперпрофессионалы. И с теми, и с другими нам, как сам понимаешь, сталкиваться ни к чему». Лин неожиданно втянул ноздрями воздух и кашлянул. «Гайды, ты знаешь, кажется, с ними маг». «Что?» — вздрогнула я, так и не донеся до рта бутерброд. «Но я не уверен, слишком далеко. А вот поисковое заклятие его вижу, стелится вдоль дороги, отслеживая нежить. Наверное, они поэтому и не торопятся». «Е-мое!» — я ж подскочила на месте. «Да откуда тут взяться магу? Чего его сюда принесло?» «Без свиты, без кареты, без...» У меня в голове вдруг мелькнула диковатая догадка. «Мать вашу! Лин! А что, если это хасы?» «Королевские? Еще одни?» — усомнился Шерри. «Тогда уж скорее это рейзеры». «Да нет же! Те самые, за которыми мы с тобой гнались!» Демон нахмурился и всмотрелся в далекие фигурки. «Ты думаешь...» Откуда тут взяться нормальному магу, который к тому же не жалеет сил на поисковое заклятие? — Но их же всего трое. — Вот именно, — дрогнувшим голосом подтвердила я. — Уже трое. Ты что, не видишь, у них три лошади в поводу идут, и те еле ноги переставляют, как будто тоже под заклятием. Или же устали смертельно. Да и люди выглядят не лучше, а движутся обратно к деревне, как будто... «Будто все уже закончилось. Пойдем, посмотрим поближе», — неуверенно предложила Лина, и я, недолго думая, отложила нетронутый хлеб, после чего подхватила мешок, привычно запрыгнула в седло и, наказав Шери держаться в тени, осторожно двинулась навстречу. Вблизи всадники выглядели еще хуже, чем нам показалось издалека. Обессилившие, измученные, с ног до головы покрытые плотной коркой дорожной пыли, С окровавленными лицами, где под засохшей пленкой было не разглядеть даже глаз. С посеченными бронями, изодранными куртками, без шлемов и даже без щитов. Только по белым платкам и можно признать в них знаменитых разведчиков короля. А еще потускло блестящим на солнце рукоятем мечей, от которых ни один из всадников даже сейчас не отнимал руки. Я нахмурилась». Кажется и правда, те самые хасы, которых мы нам спешили нагнать. Только теперь их осталось трое. Всего лишь трое из тех восьми, что выехали вчера из далекой деревеньки. Что случилось? Неужели они сделали глупость и полезли на рожон на ночь глядя? Или же неизвестная тварь оказалась хитрее и застала их врасплох? Блин, узнать бы, что там и как. Выяснить, живото то тварь, или они, потеряв большую часть отряда, все-таки добили гадину. Как же плохо быть в неведении. Я покосилась на замершего демона. А как я к ним подойду? Слином могут узнать. Без него тут же на меч подыму, приняв черт знает за кого. Одинокий тип без коня и вещей, которых зачем-то встречает усталых ратников на полпути, как минимум возникнут вопросы. И «Даже если я начну объяснять, что, дескать, помочь пришла, а конь у меня за деревом хоронится, мол, злобная скотина чужаков на дух не переносит, все равно вот так, с бухты-барахты, мне никто и ничего не расскажет. Тем более, если охота получилась неудачной. Она, судя по всему, действительно провалилась. То есть они сегодня пятерых потеряли. Боевых товарищей, с которыми делили хлеб и соль» с которыми получали раны, отдыхали, смеялись, по бабам вместе ходили. Один и вовсе едва сидит, двое других под руки поддерживают, чтобы не свалился в дорожную пыль. Хасы безошибочно определилась, когда я попросила его глянуть. Это права, вероятнее всего те самые. Были бы это рейзеры, у них бы перст не имелись, а в перстнях камни красные, потому что цвет гильдии спокон веков алый. Точно так же, как у хасов белый, цвет короля. Цвет самого Леона. Хреновые тогда дела, — невесело заключила я. Ас, как мне быть? Спуститься? Не стоит. Тут же отреагировали тени. Видно же, до деревни идут. До ворот точно дотянут, а там их перехватят. Это ты снова права. Тебе они ничего не скажут, даже в том случае, если убили тварь так что попробуй сама определиться, есть ли что впереди. Если они с утра бредут, то, наверное, нападение случилось неподалеку». Я согласно кивнула. Однако последовать мудрому совету не успела. На дороге, где-то со стороны холма, который мы с Лином совсем недавно оставили, снова послышался нарастающий топот копыт, а всадники на тракте дружно встрепенулись. «Дерг, ты что, зов послал?» Негодующе повернулся один из хасов тому, что уже почти без сил лежал на конской холке. «Да», — скорее догадалась, чем услышала я. «Надо сказать, что Эрдала и остальных больше нет. Предупредить, чтобы послали за другим отрядом. Пусть поспешат». Примечание. Эрдал, командир отряда части воинского подразделения. Конец примечания. «Дурак». Спятил так надрываться, ты ж еле живой!» «Тварь важнее!» Хас и зло переглянулись, но маг, видимо, это он и был, внезапно вздохнул и, потеряв сознание, рухнул на шею тревожно дернувшегося скокуна, заставив его испуганно заржать и заплясать на дороге. Я дернулась, забеспокоившись, что мужик испустил дух, Но засуетившиеся хасы, успевшие подхватить товарища на руки, поспешно его ощупали, проверили повязку на груди, а потом облегченно перевели дух. «Давай вперед, властно велел тот воин, что недавно ругался. Дерк выживет, а в деревню надо сообщить как можно скорее. Пусть отсылают весть в гильдию и в орден, что в окрестностях появился взрослый какгар, а мы потихоньку за тобой. Я присмотрю за этим болваном». Второй хас прижал руку к окровавленной груди, коротко наклонил голову, показав мне покрытую свежими ссадинами щеку, а потом выпрямился и, понукая измученного жеребца, помчался навстречу посланному назов всаднику. Я же прикрыла глаза и крепко задумалась. «Как гар Помню я эту тварь. Слишком хорошо, пожалуй, помню. В нашу первую встречу она едва не разорвала меня на части». Караулила очнувшись от долгого сна знак Ишты, бездарно его упустила, позволив мне приблизиться на расстояние вытянутой руки, а когда поняла, что промахнулась и дала возможность появиться хозяйке равнины, попыталась исправить ошибку. В тот раз только тени спасли меня от неминуемой смерти, но это истощило их так, что потом пришлось отпаивать собственными жизненными силами и ежеминутно бояться, что даже этого может не хватить». А вот теперь снова Кагар, одна из сильнейших тварей в составе местного бестиария, один из наиболее опасных, смертоносных и коварнейших подвидов нежити. Сущая бестия почти дотягивает по силе до полноценного демона, и при этом она невероятно быстра, дьявольски разумна и до того хитра, что даже целый отряд специально подготовленных воинов не сумел застать ее врасплох. Я проследила за тем, как умчавшийся Хас скрылся за поворотом. Взглянула на второго, который перетащил беспамятного мага к себе на седло, и теперь, держа его на руках, как ребенка, медленно тронулся с места, то и дело проверяя, дышит ли измученный товарищ. Потом поджала губы и тихо сказала. «Лин, ты сумеешь отыскать их след?» «По крови легко. А наследили, я думаю, они знатно». Надо найти то место, где они сцепились с Кахгаром. Если они сумели его ранить, есть неплохие шансы завалить эту тварь. Нет. С сожалением отозвался изнутри гор. Ты ошибаешься, сестра. С Кахгаром они могли сражаться только ночью. И проиграли. Значит, тварь вернулась в нору и за этот день успела залезать раны. Ты столкнешься со здоровым и полным сил чудовищем Гайды. Не рассчитывай на то, что он будет слаб и невнимателен. — Если его не убить сейчас, этой ночью, он может по следам добраться до тех, кто уцелел вчера. — Может, — неохотно согласился Гор. — Как гары-твари мстительные, они почти разумны. — Значит, медлить нельзя. Нам некогда ждать, пока сюда направят второй отряд. Шерри беспокойно переступил копытами и поднял на меня тревожный взгляд. «Гайда, ты уверена, что справишься?» «Нет», — честно ответила я. «Но разве это повод, чтобы отступать?» «Будьте осторожнее», — только и сказал демон, послушно разворачиваясь и спускаясь по другой стороне пригорка, закрываясь им от медленно удаляющегося хаса. Тени против ожиданий ничего не сказали, но по их выразительному молчанию я без труда поняла, что они хоть и не одобряют подобного риска, все равно меня не оставят, не бросят, не подведут, не предадут и сделают все, чтобы я пережила эту ночь без серьезных потерь.